и шу о совместных действиях против цао цао фувань написал государю мушунь спрятал письмо в волосах и отправился во дворец но кто-то успел предупредить цао цао и он поджидал мушуня у ворот когда мушунь подошел цао цао спросил куда он отлучался государы не занем моглагла и велела позвать лекаря ответил мушунь «Какого же лекаря вы позвали?» — спросил Цао-Цао. «Пока никакого», — ответил Мушунь. Цао-Цао велел телохранителям обыскать Мушуня. Найти ничего не удалось, и Цао-Цао велел его отпустить. Но тут налетел ветер и сорвал с Мушуня шляпу. Цао-Цао велел тщательно осмотреть шляпу, а потом волосы. Так было обнаружено письмо Фу Ваня. На допросе Фу Вань ничего не сказал. Дома у него при обыске нашли письмо государыне. Рано утром во дворец явился военачальник начальник Силюй в сопровождении трехсот воинов и сказал, что вейский гун повелел отобрать печать государыне Фу. Государь понял, что тайна раскрыта и пал духом. Государыня спряталась было в тайнике между двойными стенами, но ее нашли и повели к государю. Увидев супругу босую с растрепанными волосами, государь обнял ее и заплакал. «Не жить нам больше друг для друга!» — горестно вскричала государыня, обращаясь к государю. «Неужели в Поднебесной могут твориться такие дела?» — воскликнул государь, ударив себя кулаком в грудь но его тут же увели во внутренние покои. Когда государыню привели к Цао-Цао, он стал ее поносить. «Я относился к тебе с открытой душой, а ты хотела меня погубить, казнить тебя мало». И он приказал до смерти забить государыню палками. Ее отец и оба сына, а также мушунь и вся его родня были казнены на базарной площади. Государь, лишившись супруги, несколько дней не пил и не ел. "Не печальтесь, государь", сказал ему Цао-Цао, — "Я желаю вам только добра и отдам вам в услужение свою дочь. Она умна, послушна и вполне достойна жить рядом с вами во дворце". Государь не посмел отказаться, и в первый день первого месяца двадцатого года периода установления спокойствия, то есть двести пятнадцатого года эры, дочь Цао-Цао стала законной государыней. Вскоре Цао-Цао снова стал подумывать о войне против княжеств У и Шу и послал гонцов за полководцами Ся-Хоу-Дунем и Цао-Женем. Через несколько дней оба полководца прибыли, И когда собрался военный совет, Сахоу-Дунь сказал, «Сейчас не время нападать на княжество У и Шу. Прежде надо отвоевать у Джан-Лу земли, а уж потом воевать с Лю-Беем». Цао-Цао с ним согласился и отдал приказ подымать войска в поход на Ханьджун Поистине. Обидев правителя кровно, Свершил он злодейское дело, и вот уж опять разоренье несет он в чужие пределы. О том, как разворачивались события дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава шестьдесят седьмая. Цао-цао покоряет ханьчжунские земли. Чжан Ляо громит войско Сунь Цуаня на переправе Сяо Яо Цзинь. Войска Цао Цао выступили в поход на запад тремя отрядами. Когда лазутчики донесли об этом джан Лу, правителю области Ханчжун, он вызвал своего брата Чжан Вэя, и тот посоветовал соорудить на заставе Яннингуань 10 укрепленных лагерей. В тот же день Джан Вэй со своими начальниками Ян Аном и Ян Жэнем выступили в поход. Едва добрались они до заставы и построили там укрепление,